Глава двадцать пятая. Кара. Нас преследовали две машины, но в конце концов нам удалось от них оторваться. грол вел машину к пустующему заводу, где они с Мина договорились встретиться. Когда мы приехали, пикап уже был там, а Мина курил сигарету. Я нигде не видела матери. Талия подняла голову, когда мы остановились, ее лицо было заплаканным и испуганным. Что происходит? Мы уезжаем, сказала я ей, поглаживая ее по волосам. Она больше не задавала вопросов. Я могла бы сказать, что она была в шоке. Мы вышли из машины, и Грол открыл багажник, чтобы бандиты Коко могли выпрыгнуть. Я должна была поддержать Талию. Она слишком сильно дрожала и с трудом переставляла ноги. У Грола тоже были проблемы. Его хромота усилилась. Он заметил мой пристальный взгляд и пожал плечами, как будто это ничего не значило. Я ему не поверила, понимая, что ему должно быть очень больно. «Почему ты так долго?» — спросил Мина, а затем тоже заметил, что грол хромает, и на его лице отразилось беспокойство. «За вами следили?» «Возможно. Давай поторопимся», — сказал Гроул. Едва он произнес эти слова — как из-за угла вывернула машина и помчалась в нашу сторону. «Забирай собак и девочек, я их остановлю». «Что?» — закричала я, но грол уже вытащил пистолет и выстрелил в машину, которая резко затормозила. Из нее выскочило пятеро парней, а вторая машина пронеслась мимо. Гроул быстро прицелился по колесам, и ему удалось пробить одно из них. Машина резко развернулась и остановилась. «А теперь быстро!» — закричал Мина, дёргая меня. «Кара!» — захныкала Талия. Она умоляюще посмотрела на меня, и это заставило меня пошевелиться. Мы с Мина подхватили её и потащили к пикапу. Мама была на заднем сидении, и когда Мина отпер машину, я поняла, почему она не вышла, чтобы помочь нам. Он запер её здесь. Вероятно, по уважительной причине. Талия села на заднее сиденье рядом с мамой, но я хотела вернуться к Гроулу. Мина схватил меня и силой запихнул на заднее сиденье, где уже сидели мама и сестра, затем захлопнул дверь. Он сел за руль и заблокировал двери, чтобы я не могла выбраться наружу. «Что вы делаете?» — закричала я, наблюдая, как Гроул сражается с несколькими мужчинами. Он прятался за своей машиной и стрелял в них. Но как долго он сможет продержаться? Выпустите меня!» Мина проигнорировал мои крики. Он нажал на газ, и машина тронулась с места. Гроул. Я наблюдал, как отъезжает машина, как исчезает из моей жизни кара. Я, вероятно, никогда больше ее не увижу. И это было к лучшему. Она будет счастливее без меня. Я всадил нож следующего нападавшего и дважды выстрелил в мелькнувшую слева от меня машину. Может быть, я сегодня умру, но моя смерть будет не напрасной. И если мне осуждено сейчас умереть, мои последние мысли будут о каре, о том, как мне было хорошо с ней». Как я люблю ее нежную кожу, ее красивое лицо, ее запах и вкус. Лишь бы ей удалось начать все заново. Кара. Я ударила кулаками по окну, не обращая внимания на тупую боль. «Выпустите меня!» — закричала я еще громче. Но Мина втопил педаль газа в пол. Я прижалась к стеклу. Гроула окружили люди Фалькона. Даже такой боец, как он, не смог бы выстоять против такого количества противников. Я закричала. «Пожалуйста, мы должны помочь ему!» Мина покачал головой. «У меня строгий приказ забрать вас отсюда». «Но человек, который отдавал вам приказы, скоро умрет, если мы ему не поможем. Даже если и так, обещание должно быть исполнено». Я откинулась на спинку сиденья. Мы были уже слишком далеко. Я больше не видела Гроула. Он столько пережил. Он не мог умереть. «Кара!» — раздался мягкий мамин голос, и я поняла, что совершенно позабыла о ней Италии. Я повернулась к ним. На лице матери промелькнуло замешательство. Я выдала свои чувства, но меня это мало беспокоило. Я взглянула на талию. Она смотрела на свои руки, которые безвольно лежали у нее на коленях. Я взяла ее ладонь, но она никак не отреагировала. «Скоро мы будем в безопасности». Я не знала, через что она прошла за эти два месяца, что я не видела ее. Она похудела, но казалась физически невредимой, но это ничего не значило. Мама обняла мою сестру, но не сводила с меня глаз. Почему этот человек помог нам? Полагаю, он чувствовал себя виноватым за то, что сделал, и хотел искупить свою вину, — ответила я. Мать поджала губы. Этому человеку неизвестны чувства вины. Он чудовище. Он был самым жестоким убийцей Фалькона в течение стольких лет. В нем не могло остаться ничего человеческого. Я не могла этого отрицать. Гроул был жестоким, он был убийцей. Он совершил слишком много ужасных поступков. Я никак не могла объяснить маме свои чувства, потому что сама их не понимала. «Я слышал о вас с Гроулом», — заговорил Мина, «как Фалькон и подарил ему тебя. Это было задумано как наказание твоей семье за предательство твоего отца». Он с любопытством наблюдал за мной через зеркало заднего вида. Я никак не отреагировала на его слова. Это был далеко не вопрос. Мать побледнела при упоминании об отце, но промолчала. «Я не понимаю, почему ты плачешь из-за него. Разве ты не должна испытывать облегчение, избавившись от него? Он был чудовищем», — продолжал Мина. Мои щеки внезапно стали мокрыми от слез. «Так и было», — согласилась я. «Я не бредила». Я видела жестокость Гроула, видела, как он убил моего отца, и все же полюбила его. Может быть, потому что я знала о существовании другого Гроула, скрытого под маской жестокости. Это была нежная и уязвимая его часть, заботливая и любящая. Его способность любить покорила меня. Я понимала, что мужчины передо мной не поверят мне, если я расскажу ему правду о Гроуле. И, наверное, это было к лучшему. Гролл всегда делал всё возможное, чтобы защитить себя. Я не стала разрушать образ, над которым он так усердно трудился, хотя ненавидела маску, которую он создал для себя. Но теперь, когда его нет, всё равно было слишком поздно. Моё сердце сжалось. «Может быть, тебе стоит сходить к кому-нибудь? Психиатру?» «Я слышал об этом дерьме. Стокгольмский синдром!» Гнев заклеснул меня. Я сразу возненавидела его за то, что он пытался навесить на меня такой ярлык. Мама коснулась моей руки, и я поняла, что она согласна с ним. Возможно, они были правы. Я не знала, сохранились бы мои чувства к гролу на свободе, потому что у меня никогда не было шанса выяснить это. Мы ехали два дня и останавливались только для того, чтобы сходить в туалет. талия вообще не разговаривала с нами в первый день. на второй она наконец сказала нам, что с ней все в порядке, что она не пострадала, что жена ее охранника заботилась о ней так хорошо как могла. Я испытала невероятное облегчение, хотя впереди нас ждало еще одно препятствие убедить главу нью йоркской семьи. помочь нам и принять нас. Мать позвонила ему из старого телефона-автомата во время одной из наших остановок и сказала, что мы приедем. Он не дал никаких обещаний. Он, наверное, подумал, что мы шпионы. Трудно было бояться будущего. Я почувствовала оцепенение. Слишком многое произошло. Человек, которого я любила, был мёртв. Он умер за меня. Я не была точно уверена, во что верила, и надеялась только на то, что после этой жизни должно было быть что-то еще. Я надеялась, что добрые поступки Гроула будут восприняты высшими силами как шаг к искуплению, и его загробная жизнь будет лучше. Он так много страдал, пока был жив, и хотя в чем-то это была его собственная вина — Я хотела для него счастья теперь, когда он умер. Мы въехали в Нью-Йорк во второй половине дня. «Что будет, если они не позволят нам остаться?» — прошептала Талия. «Либо они решат, что мы шпионы и убьют нас, либо они отошлют нас, и люди-фальконы убьют нас», — жестко произнес Мина. Мне хотелось ударить его за это заявление, хотя оно, вероятно, было правдой. Коко заскулила у меня за спиной. Я повернулась и почесала её за ухом. Она наклонила голову так, чтобы мне было удобнее это делать. Бандит просунул голову мне под мышку, тоже прося внимания. Я начала щекотать его под подбородком, как ему нравилось, и он закрыл глаза от явного удовольствия. Эти свирепые собаки, которые так сильно пугали меня в самом начале, каким-то образом проникли в моё сердце. Точно так же, как и их хозяин. У обеих был устрашающий вид, и они имели задатки прирождённых убийц, но под их жуткой внешностью скрывалось что-то нежное и уязвимое. Что-то, что заставляло вас заботиться о них и любить их. Какой бандит! Вот всё, что осталось от Гроула. Я должна была заботиться о них. так долго, как только смогу, постараться защитить их. Я была обязана сделать это ради Гроула. Мои глаза начали щипать, как это часто случалось в последние два дня, но я сморгнула слезы. Я больше не могла плакать. Слезы отнимали у меня всю энергию, а она была мне нужна для встречи с нью-йоркской семьей. «Всего пару месяцев назад моя жизнь была разрушена, по крайней мере, мне так казалось. Я думала, что не выживу, но я оказалась сильнее. Я была сильной. Во всяком случае, время, проведённое с Гроулом, научило меня быть такой. Я бы придумала способ убедить Луку, что мы не враги. Машина, наконец, остановилась в промышленной зоне». Это было место, где члены мафии обычно убирали с дороги того, кто им мешал. Мой взгляд метнулся к Мина. «Где мы?» — спросила я хриплым, но твёрдым голосом. «Это адрес, который Витиэлла назвал твоей матери», — сказал Мина. Он с беспокойством выглянул в окно. Казалось, он разделял мою озабоченность. Две чёрные машины были припаркованы на приличном расстоянии от нас. «Возможно, нам следует выйти, чтобы они могли видеть, что мы не опасны», — предложила я. «Они могут застрелить нас», — сказал Мина. «Знаю, но у нас нет выбора». Я открыла дверцу и вышла. Я двигалась медленно и держала руки на виду, чтобы они могли видеть, что я не вооружена. Обычно мужчины не считали, что женщины могут представлять для них опасность, Но я не хотела ничем рисковать. Собаки залаяли в знак протеста. Мое сердце бешено колотилось, когда я сделала несколько шагов вперед. После минутного колебания мама и Талия последовали моему примеру. Мы не двигались, только ждали. Мина остался в машине. Я бросила на него взгляд, но он, похоже, решил переждать. Как мужчина, он подвергался большей опасности быть застреленным на месте. Даже среди бандитов женщин обычно щадили. Из одной из машин вышел мужчина. Он был высоким и мускулистым, как Гроул, но его волосы были чёрными. И всё же на какое-то безумное мгновение я подумала, что это он, Гроул, каким-то чудом воскресший из мёртвых. «Лука!» выдохнула мама рядом со мной. Мгновение спустя к Луке подошли еще двое. Я вдруг подумала, а откуда нам знать, что жизнь здесь будет лучше, чем в Лас-Вегасе? Я слышала много историй об этих людях, и не все из них были лесными. Мама уехала из Нью-Йорка, потому что ее брат был жесток, а теперь его сын Лука будет решать нашу судьбу. Был ли он лучше своего отца, лучше Фалькона? Или мы попали из огня в полымя? После короткого обсуждения Лука и второй мужчина направились к нам. Третий остался позади, но в машинах, вероятно, было еще больше людей. Я была удивлена, что Лука так сильно рисковал. Фалькона остался бы в машине, а всю грязную работу сделали бы за него подчиненные. «Интересно, это хороший знак, что Лука решил встретиться с нами лично?» «Я не была в этом уверена». Мужчины остановились на приличном расстоянии. «Вашему водителю нужно выйти из машины», — сказал Лука. Он и другой мужчина держали в руках пистолеты. Я повернулась к Мина и жестом велела ему выйти. Его взгляд метнулся к Луке, но он остался сидеть неподвижно. «Если он не выйдет в ближайшее время, я сам его вытащу, и ему это не понравится», произнёс другой парень. У него были тёмно-каштановые волосы, немного длиннее, чем у Луки, и я заметила, что у них похожие черты лица, так что это должен был быть его брат, Матео, если я правильно запомнила. Мина, должно быть, услышал его, потому что, наконец, вылез из машины, подняв руки над головой. Другой мужчина, которого я раньше не заметила, обежал вокруг машины и заломил ему руки за спину. Мина вскрикнул от боли, но замолчал, когда его ударили рукоятью пистолета, и упал, потеряв сознание. Талия начала беззвучно плакать рядом со мной. Я взяла ее за одну руку, а мать за другую. Лука внимательно оглядел мою сестру, затем меня и маму. Я была слишком уставшей и слишком опустошённой, чтобы испытывать перед ним благоговейный трепет. Страх придёт, но позже. Если только это позже, настанет. Скорее всего, они посчитают нас за врагов и попросту убьют. По крайней мере, тогда я воссоединюсь с Гроулом, Но что-то во мне восстало против этой идеи. Я скучала по Гролу так сильно, как и представить себе не могла. Но было слишком много причин для того, чтобы жить на этой земле. Я собралась с духом и сказала. — Я Кара, твоя кузина. — Мы в курсе, кто вы, — резко ответил Матео. Но прозвучало это так, будто они вовсе не рады видеть нас.